Глава сорок вторая. Почти мама. Анфиса. Процедура назначена. Волнительно. Лишь бы прижился. Не знаю, будет ли второй шанс. Боюсь, меня лишат карты, узнав, сколько я потратила, а может, и вовсе выгонят с позором. Но забрать у меня мою беременность уже никто не сможет. После процедуры чувствую себя по-особенному. Хоть это, безусловно, предрассудки. Во мне вряд ли что-то кардинально изменилось за пару часов, но я уже иду очень осторожно и считаю крайне легкомысленным, что так легко оделась. На улице порхают снежинки, и совсем не тепло. Не могу удержаться и не накупить тестов на беременности. Обязательно несколько штук для достоверности. Что же я не спросила у доктора, когда можно проверить? Эх, ладно, начну с завтрашнего дня. Дома очень хочется поделиться новостью с самыми близкими людьми, а для всех остальных закрыть двери на засов. Вообще странное чувство, будто я обладаю каким-то сокровищем и не хочу, чтобы у меня его отобрали. Поэтому совсем нет желания кричать об этом на весь мир и пустить в социальных сетях. Хочется спрятать свой секрет в самый отдаленный уголок до тех пор, пока его невозможно будет скрывать пребываю в странном состоянии, и все не могу найти себе место. Не знаю, чем заняться. Чувствую усталость, пасмурное серое небо давит, лишая ясности сознания. Выпить кофе в качестве допинга нельзя, поэтому ложусь спать, и это оказывается самым верным решением, потому что я моментально отключаюсь. Меня будет настойчивый сток. С трудом открываю глаза, в комнате уже темно, не понимаю, что происходит. На ощупь иду к двери отворяю ее. На пороге Леонид. Я, щуря глаза от яркого света, который горит в коридоре, смотрю на него и встречаю внимательный и, как мне кажется, немного встревоженный взгляд. «Привет. Как дела?» «Привет. Нормально». «Точно?» — недоверчиво спрашивает он, заглядывая через плечо. «Что он там хочет, интересно, увидеть?» «Да, просто отдыхала». Он еще раз окидывает подозрительным взглядом с головы до ног. «Хорошо, не буду мешать». И уходит в свою комнату. Странно. Только он скрывается из зоны видимости, я возвращаюсь, включаю свет и смотрю на свое отражение. Ужасный, усталый, помятый вид. Вся взъерошена, и на голове какое-то гнездо. Смотрю на часы. «Блин, я проспала весь день». Бросилась к телефону, пропущенные вызовы на беззвучном режиме и пара срочных писем в почте. Леонид пригласил сегодня в ресторан, а я игнорировала его весь день, даже лично звонил мне. Волнение накатило неожиданным потоком. К чему это все? Надеюсь, это было не срочно и я не подвела. Скорее приводить себя в порядок. Вот-вот Аня вернется из садика. Встретила дочку. И что-то меня в ней сразу насторожило. Смотрела и не понимала, что не так. Слишком спокойная, грустная. На мой вопрос «Аня, может, что-то случилось?» отрицательно помотала головой. Ужинать отказалась и, сославшись на плохое самочувствие, ушла к себе в комнату. Я, видно, еще до конца не проснулась, да и неважно себя чувствовала, поэтому не придала этому значения. В голове все еще вертелась ситуация с Леонидом. Было неудобно, что так получилось. И теперь не знала, как мне загладить свое вино и можно ли эту встречу устроить в другой раз. Насколько она была важна. Он как специально выбирает самые сложные дни для своих деловых ужинов. Пришла читать сказку на ночь. а они уже лежала в постели. Я села рядом. Пока прочла первые две страницы, девочка пять раз почесала то руку, то ногу. Аня, да что такое? Давай посмотрю, может, аллергия? Засучила рукава пижамы и увидела красное пятна. На автомате приложила губы к ее лбу, и мне показалось, что хоть и небольшая, но температура есть. Меня медленно накрывала паника. Месяц назад я собственноручно подписала отказ от прививки, не хотела ждать три месяца. Торопилась. Сейчас, стараясь не выдавать своего состояния, взяла градусник из аптечки в детской. Тридцать восемь и пять. «Ничего себе невысокая!» Дала нурофен побольше воды и уложила. Закрыла дверь, а меня трясло, и не представляла, что же делать. Десять часов вечера. Первым делом звоню няне. «Арина Алексеевна, пожалуйста, выручайте. Вы срочно мне нужны. Вы болели ветрянкой?» «Да, что случилось? Ведь все было нормально, когда я уходила. У Ани ветрянка, а мне... А мне сейчас просто никак нельзя. Пожалуйста, приезжайте». В трубке тишина. Даже не представляю, что будет, если она откажет. — Конечно, Ольга Вадимовна, уже еду. Прямо в трубку выдохнула с облегчением. Но у самой тряслись поджилки, и я жутко боялась, что мне не избежать заражения, ведь я уже контактировала с девочкой. Собравшись с мыслями, звоню доктору. — Добрый вечер. Антон Валерьевич, вам удобно сейчас говорить? Это Ольга Громова. — говорится У меня случилось ЧП. Дочь заболела ветрянкой. В трубке молчание. И я уже подумываю может нужны пояснения и он про меня забыл хоть мы встречались только сегодня еле слышны ругательства этого супертактичного человека а может он просто с кем то разговаривает но я все воспринимаю на свой счет и от этого еще страшнее ольга Вадимовна, собирайтесь и быстро в клинику я предупрежу чтобы вас определили в стационар. — говорит он с тревоженным тоном хорошо сейчас у меня нет ни единого желания спорить или спрашивать Может, я дома как-нибудь знаю, что надо в точности выполнять инструкции. Бегу, собираю вещи в ожидании няни и не представляю, что буду говорить Леониду и Ане завтра, когда они обнаружат, что меня нет. Но сейчас для меня главная задача – добраться до клиники. Звоню Алексею. К счастью, он еще здесь и предупреждаю о том, что мне нужно срочно уехать. Сажусь в машину и рада, что никто не встретился на пути. Главное, чтобы обратно впустили. Но даже и это не так важно, как то, чтобы не заразиться этой долбанной ветрянкой. Я просто не переживу этого. Доктор мне в красках расписал все последствия, а я упрямо отказывалась ждать, словно запрыгивала в последний вагон. Приезжаю в клинику. Тихо, все уже спят. Меня кладут в индивидуальную палату, собственно, других тут нет, и сообщают, что завтра с утра придет доктор, а пока мне нужно отдыхать. Становится немного спокойнее, я чувствую себя защищенной на мыслей и предположений что можно умереть от такого ожидания. Палата будет во мне неприятные воспоминания о моей работе полутрупом. Как много воды утекло с того времени. Сейчас, кажется, все было не со мной. И это лишний раз доказывает, что жизнь очень изменчива. Надо придумать историю для Леонида. Начинаю перебирать всевозможные варианты. Но какая бы мысль мне не пришла в голову, она кажется верхом абсурда, потому что проверить мои слова ничего не стоит. Однако говорить ему правду упрямо не хочу. Я боюсь. Хотя даже был секс, и можно спокойно сказать, что ребенок от него, но от одной этой мысли меня тошнит. Пусть из моих уст это звучит странно, но в таких вещах ложь неприемлема. Слишком серьезно, слишком больно раскрывать такой обман. Нет, я ему обязательно скажу правду, только позже, чуть-чуть позже, когда буду уверена, что в безопасности, ведь он может настоять на аборте. Этого я не вынесу. Всю ночь сижу и придумываю более-менее правдоподобную сказку. И чувствую, что Антон Валерьевич меня просто убьет, когда услышит мою просьбу. Но сейчас моя судьба полностью в его руках. готова выполнить любое его желание и заплатить любые деньги, лишь бы он мне помог. Понимаю, что мне не скрыть факта нахождения в клинике. Поэтому эту часть информации нужно раскрыть, никуда не деться. К тому же, это уважительная причина для того, чтобы оставить больного ребенка. Леонид Владимирович, мне по состоянию здоровья пришлось покинуть дом и уехать в клинику. Прошу прощения за незапланированный отъезд. Госпитализация продлится неделю, максимум 10 дней. Аня заболела ветрянкой. Я вызвала Арину Алексеевну, она меня подменит, пока я в стационаре. Еще раз прошу прощения за непредвиденную ситуацию. Сто раз прочитала и отправила после полуночи, чтобы он, не дай бог, не позвонил или не приехал раньше того момента, как я увижусь с доктором или позвоню ему. Довольная своей идеей, я все думала, во сколько же отправить сообщение Антону Валерьевичу. Позвонить и сказать такое самолично у меня не хватало духу, только в крайнем случае». В пять будет самое то. Поставила будильник и легла. Вряд ли заснула хотя бы на полчаса, то и дело смотрела на электронные часы, боясь пропустить звонок будильника. Ровно в пять отправила уже давно набранное сообщение. Антон Валерьевич, ни в коем случае не говорите о том, что я беременна моему бывшему мужу. Я не хочу, чтобы он об этом знал. Теперь, не моргая, смотрела на дисплей телефона в ожидании ответа. душе в пятках. Волнение зашкаливало. Успокоиться я была не в силах. В пять часов пять минут пришел ответ. Хорошо. Словно груз упал с сердца. Была безумно благодарна доктору за понимание.